Глава двадцать шестая Чуть позже я отправился на Кок-Лейн вместе со Стивеном. Мальчик оказался прав насчет аптеки. Эмблема полностью совпадала с той, которую мы заметили на бумаге, выброшенной в мусорное ведро в квартире Эбботов. Я вошел и попросил позвать самого аптекаря, господина Трамбола. «У вас есть порошок из рога-единорога?» спросил я. — Порошок из рога-единорога, сэр. Глубоко сожалею, но вынужден вас разочаровать. Будь моя воля, этот товар никогда бы у меня не переводился. Но, увы, спрос слишком велика поставки ничтожно малы. — И скоро ли вам привезут новый? Аптекарь с демонстративно скорбным видом широко разбил руками. С годами этот человек усох и сморщился, а его смуглая кожа напоминала скорлупу грецкого ореха, несколько выцвевшую на солнце. «Не могу сказать. Я покупаю свой товар у джентльмена, который привозит порошок из Амстердама. А изначально его доставляют из Ост-Индии. Однако, насколько мне известно, Даже там отыскать этого благородного зверя становится все труднее. Позвольте узнать, для чего вам понадобилось сие снадобье. Может быть, я сумею предложить подходящую замену? «Мне нужно профилактическое средство против чумы», — ответил я. Доктор сказал, что летом, вероятно, новая сильная вспышка. «Очень возможно, сэр». И с вашей стороны весьма благоразумно подготовиться заранее. Порошок из рога единорога — верное испытанное средство, используемое с древних времен. Когда эпидемия чумы разразится снова, вы не сможете раздобыть его ни за какие деньги, даже если перевернете вверх дном весь Лондон» помню еще при Старом Короле, когда я был молод...» Я не стал прерывать господина Трамбола. Я выбрал именно рог единорога, потому что каждый уважающий себя аптекарь любит порассуждать об этом снадобье. К тому же оно очень редко появляется в продаже. Да и чему тут удивляться? Когда порошок столь трудно добыть, и при этом он поразительно эффективен в самых разных случаях, а главное, приносит продавцам огромную выгоду. Улыбаясь и кивая, я глядел по сторонам, стараясь составить впечатление о самом заведении и о его владельце. Аптека располагалась на первом этаже в доме под знаком плумесяца Помещение разделял на две части деревянный прилавок с весами с одной стороны, и латунными ступкой и пестиком с другой. За прилавком шли полки, которые занимали всю стену до самого потолка. Они были заставлены керамическими банками и деревянными ящичками, склянками и крошечными коробочками для пилюль. Воздух здесь был спертый. Пахло чем-то пряным, но пыли я не заметил. А недавно отполированная латунь так и сверкала. «Однако мне посчастливилось. Как только господину Фэн-Шоу доставляют рог единорога, он откладывает часть для меня. Если оставите мне свой адрес, я могу...» «Фэн-Шоу?» — перебил я. «Вы сказали «Фэн-Шоу», сэр?» «Да, только вчера я имел удовольствие поздороваться с ним в церкви. Нас связываю давнее знакомство» вы говорите про господина фэн шоу со слотер стрит ну конечно а про кого же еще мы с ним почти соседи если пройти пока у лайэнд давечих загонов то от этой части коклейэйн до слоттер стрит меньше двух минут пешком какое удивительное совпадение заметил я мне тоже знаком этот джентльмен Я только вчера побывал у него в гостях. Господин Фэншоу показывал мне своего льва. «Великолепный зверь!» Трамбол расплылся в улыбке, выставляя напоказ деревянные зубы, примерно того же цвета, что и его лицо. «Мне выпала честь приготовить для этого льва слабительное. Когда его привезли в Англию, он страдал от запора». Не знаете, помогло ли лекарство? Я вспомнил запах в конюшне фэн-шоу и кучи помета в вольере Калибана. О, да. Оно оказалось весьма действенным. Я видел многочисленные доказательства тому собственными глазами. Рад слышать. Надеюсь, у льва все благополучно. Но некоторые говорят, что с таким смотрителем, как Брокмор... Несчастного зверя можно только пожалеть. Почему? Брок мор жестокий человек. Аптекарь пожал плечами. Насколько мне известно, беспричинная жестокость ему не свойственна. Однако Брок моргоркий, и скандалист, и чем дальше, тем все ниже скатывается по наклонной плоскости. У него уже видения начались. Об этом мне рассказывал мой племянник. Молодой человек без укоризненной честности. Он служит дозорным, охраняет, так сказать, покой лондонцев. Так вот, на прошлой неделе глубокой ночью, сэр, когда все добропорядочные граждане уже видят десятый сон, патруль наткнулся на брок брокмара посреди Смитфилда». Он бредил, словно безумец. Заявил, будто на жертвенном камне лежит мертвец. «Но когда... где?» — переспросил я. «На каком еще жертвенном камне?» «Прошу прощения, сэр...» Трамбл бросил на меня снисходительный взгляд. «Я забыл, что вы не из нашей части Лондона...» Так простые горожане прозвали каменную плиту в конце Слоттер-стрит. Без сомнения, в былые времена на ней приносили в жертву животных. Итак, продолжу. Когда дозорные осмотрели сей камень, они ничего не обнаружили. Брокмару просто ударил в голову эль госпожи Лэмпс. Удивительно, что господин Фаншоу до сих пор его не выгнал. Когда брок тресв, он неплохо справляется со своими обязанностями. Да и вообще поговаривают, что большую часть работы делает его сын. Я с серьезным видом кивнул. Будем надеяться, что они следят за львом как следует. В доме ведь есть ребенок, маленькая госпожа Фэншоу. Трамбол расплылся в добродушной улыбке. «Милая девочка, я видел ее в церкви вместе с дедом. А случайно не припомните ее отчима, покойного господина Эббота?» «Я был с ним знаком. Это он порекомендовал мне вашу аптеку». «Очень любезно с его стороны. Однако я не имел чести знать этого джентльмена, сэр, в отличие от его супруги». «Да неужели?» — произнес я. «Тогда о вашей аптеке я, видимо, в конечном счете узнал от нее. Выходит, с ней вы знакомы. Я частенько видел эту даму, когда она еще была госпожой Фэншоу, невесткой господина Фэншоу. Но с тех пор я не встречал ее несколько лет». Слышал, она переехала обратно на Слотер-стрит и к тому же вернула фамилию первого мужа. Стивен ждал меня у аптеки. поначалу он меня даже не заметил. Мальчик с предельной сосредоточенностью разглядывал сине-белую табличку на стене у двери. На ней был изображен герб гильдии аптекарей. Почти с детским восторгом Стивен провел пальцами по щиту, обводя фигуру вооруженного золотыми луком и стрелой бога исцеления Аполлона, вокруг ног которого обвивался поверженный змей. Щит поддерживали единороги, а над ним красовался носорог. Похоже, больше всего Стивена заинтересовали именно звери. Возможно, будучи еще малышом в Африке, Он видел, как живые единороги и носороги бродят по равнинам и джунглям его родины. Ту дверь за мной захлопнулась. Мальчик вздрогнул и развернулся в мою сторону. В тот момент лицо его казалось изваянным из черного камня невиданной твердости. На секунду у меня в голове промелькнула нелепая мысль. Неужели за этой маской скрывается неприязнь ко мне? Но, разумеется... Больше глупостей придумать было нельзя. Разве не я спас ему жизнь? А кто кормит его, одевает, обеспечивает ему крышу над головой? Благодаря кому Стивен обучился грамоте? И разве я не собираюсь дать ему свободу, как только решу, что он к ней готов? У Стивена нет причины испытывать хозяину никакие иные чувства, кроме теплых». Мальчик поклонился и взял из моих рук сверток. Внутри лежала небольшая бутыль с баснословно дорогим дистиллированным вином, в состав которого входил длинный список ингредиентов. Все я не запомнил, но в их числе определенно были рута, дягель, полынь, первоцвет и репейник. Если верить господину Трамболу, это снадобье — надежное профилактическое средство от чумы. «При первых признаках новой вспышки заболевания я должен каждый день выпивать с утра небольшое количество этого напитка в качестве временной защитной меры, пока аптекарь не пришлет мне порошок из рога-единорога, средства, обладающие еще более мощными профилактическими свойствами». Было уже за полдень. Я зашагал по Кок-Лейн в сторону моста холборн Стивен брел позади меня. До ведущего на север переулка Као-Лейн оставалось всего несколько шагов. На углу сидел попрошайка. Вытянув обе руки ладонями вверх, он при появлении прохожих что-то бормотал себе под нос. То ли молитвы, то ли проклятия. Кисти рук, кое-как обмотанные тряпками, были обморожены. Да вдобавок еще бедняга лишился одного глаза. Я остановился возле него, и нищий тут же запричитал с новой силой, повысив голос и наклонившись в мою сторону, как будто хотел обхватить меня за ногу. Я отступил на шаг и показал ему свою трость. Попрошайка тут же испуганно съежился. Я опять подошел ближе. — Не бойся, я не трону тебя, приятель. Наоборот, помогу. — Всего один, Пенни, добрый господин, подайте Христа ради, сэр скажи по близзости есть таверна под названием лпс пивная госпожи лэмпс забормотал попрошайка. — пчик господин только подойти пение а лучше два держи я бросил ему на ладонь недавно отчеканенный шестипенцевик перебор конечно тут и пол пени было бы много монета со звоном упала на мостовую скотившись с руки нищего Тот принялся лихорадочно ощупывать булыжники. За этим занятием я его и оставил. Пройдя по Као Лейна, мы добрались до овечьих загонов в западной части Смитфилда. Вместо того, чтобы свернуть налево на Чик Лейн, я задержался в самом начале Слоттер-стрит, разглядывая большую каменную плиту на углу. Жертвенный камень возвышался над остальными плитами на несколько дюймов, и размер его был достаточно велик, чтобы на нем поместился человек. Я удивился, почему эту плиту до сих пор не убрали отсюда, ведь она наверняка затрудняет уличное движение. Ее поверхность была испещрена царапинами и впадинами, один угол пересекала глубокая поросшая мхом трещина. Опустившись на корточки, я провел пальцем по частично стершемуся желобу. Видимо, он предназначался для того, чтобы по нему стекала кровь. Я окинул взглядом улицу. До дома фэн-шоу отсюда рукой подать. Арлингтон сказал мне, что поручат Горвину установить наблюдение за этой резиденцией. Однако никаких саглядатаев я не заметил. Меня это ничуть не удивило. Сильные мира сего полагают, что стоит им отдать приказ, и он будет незамедлительно исполнен, причем безукоризненно. Однако дела частенько затягиваются, постепенно утрачивая срочность. Повернувшись, я окинул взглядом высокую стену, тянувшуюся вдоль улицы. По моим расчетам, за ней должен был располагаться сад Фэншоу. Как я узнал вчера... Сад этот находился между домом и конюшней, где нам показывали Калибана. В конце улицы я разглядел крышу заброшенного каретного сарая, а в середине стены заметил ворота, судя по всему, ведущие в сад. На углу улицы царил пробирающий до костей холод. Ветер дул с севера, проносясь по Слоттер-стрит от начала и до конца. Весь дрожа Стивен кутался в плащ, За годы, прожитые в Англии, он так и не привык к нашему климату. «Пойдем, Стивен. Нам надо на Чик -Лейн. Мальчик не ответил. У него от холода стучали зубы. Я рассудил, что нам обоим пойдет на пользу горячий суп. После разговора с брокмером обязательно найдем место, где можно пообедать. Мы свернули на Чик -Лейн. Пивная располагалась в дальнем конце переулка. Я остановился у входа, сразу обратив внимание на два обстоятельства. Во-первых, дела здесь шли бойко. Во-вторых, госпожа Лэмс не требовала от посетителей хороших манер. Даже через закрытую дверь до меня долетали пения и крики, которые время от времени заглушал грубый хохот. Я рассудил, что лучше отправить на поиски Брокмара Стивена. Я велел мальчику передать смотрителю льва, что некий джентльмен желает побольше узнать об его подопечном и щедро отблагодарить за эту честь. Приготовившись ждать, я прислонился к стене напротив пивной, постукивая по булыжникам под ногами тростью с металлическим наконечником. «Эту часть города не назовешь благополучной». Здесь я даже среди бела дня мог стать легкой мишенью для воров и разбойников. Один за другим рядом останавливались мужчины и даже мальчишки. Все они держались на расстоянии и даже не смотрели в мою сторону, не говоря уже о том, чтобы завести с незнакомцем разговор. Но я чувствовал, что за мной наблюдают. Услышав, как открылась дверь пивной, я повернул голову. На улицу вышел Стивен, а за ним шагал Брокмар, часто моргавший из-за разительного контраста между царившим в зале сумраком и дневным светом. Этот человек был одет в грязную, поцарапанную кожаную безрукавку, какие носят погонщики. За пояс был заткнут длинный нож. «Брокмар!» — обратился к смотрителю. «Смею надеяться, вы меня узнаете». — В воскресенье я наносил визит господину Фэншоу. Вы тогда еще кормили льва. Брокмар кивнул и склонил голову набок, чтобы разглядеть меня получше. После чего изрек. — Этот лев мне как второй сын. Он от души харкнул. — Неужели зверь вас не трогает? Брокмар устремил на меня оценивающий взгляд. Шея у него была короткая. Голова напоминала верхнюю часть яйца. Чем ближе к колбу, тем более она сужалась. Я со вздохом достал шиллинг. Толпа разошлась. Мы со Стивеном в некотором смысле оказались под защитой смотрителя льва. Короткие толстые пальцы сомкнулись вокруг монеты. Под настроение задирается. Но тому, кто может управиться с быком, лев не страшен. Я решил подвести разговор к нужной теме постепенно. И в каких же случаях у льва возникает подобное настроение? Когда он проголодается или решит, будто на него нападают. Или... Тот Брокмар сделал пальцами непристойный жест и хохотнул. Его смех напомнил мне бульканье воды, вытекающей из подземного резервуара. Когда ему этого дела захочется? — Да только самок у нас тут нет. — Если в вольер войдет человек, зверь на него бросится? — Смотря в какое время к нему сунешься. — На самом деле львы не сильно отличаются от обычных домашних кошек, сэр. Когда набьют брюхо и дремлю, то в вашу сторону даже не посмотрят. Главное — близко не подходить. — Хотя Калибан — зверюга непредсказуемая. «Вы к нему заходите?» Брокмар пожал плечами. «Когда хозяин жалуется на сильную вонь, приходится как-то выгребать помет. Стало быть, лев может напасть даже на вас, человека, который его кормит. Ко мне он привязан не более, чем я к нему». Брокмар опять сплюнул и оглянулся на дверь пивной. «Да, Калибан уже на меня кидался». «Но я веду себя осторожно». Смотритель отступил на шаг. Ему явно не терпелось вернуться туда, где его ждал Эля. «Я понял, что мое время истекает». «Хожу в вольер, беру багор с металлическим наконечником. Вы эту штуку видели. А сын стоит поблизости с хлыстом и смоляным факелом. Эта зверюга к огню близко не подойдет». Я достал второй шиллинг. Меня интересует еще один вопрос. Слышал, на днях вы обнаружили на жертвенном камне мертвеца. Кто вам сказал? Вопрос прозвучал сердито, однако шиллинг из моих пальцев Брокмар выхватил. Я неопределенно махнул рукой в направлении Смитфилда. но ну, ходят слухи. Брокмар опустил голову и выпятил подбородок, будто хотел ткнуть меня им. «Это правда, сэр. Там на самом деле лежал мертвец. А кто скажет, будто я вру, тот отродье дьявола и вис лазадой за разные шлюхи!» «Даже не сомневаюсь. Значит, вы хорошо разглядели покойника?» «Попробуй тут разгляди». Темнотища была, как у черта в заднице. Видеть, я его не видел, но зато ощупал как следует. Он поднял правую руку и выставил передо мной ладонь, расставив пальцы. «Не дать мне взять сосиски в развес в лавке мясника», — подумал я. Сел я, значит, на камень, чтобы привести дух. А тут чувствую, там кто-то лежит. Сначала пальцы нащупал, потом всю руку. После этого лицо, щеки у него были холодные и липкие, и рот я тоже нащупал. Зубов у него, считай, что не было, одни пеньки. Глаза открыты, и кровь его тоже почувствовал. Брокмар обладал своего рода талантом рассказчика. Он наблюдал за мной, оценивая произведенное впечатление. «Точно знаю, что это была кровь», — прибавил смотритель. «Сначала я ее понюхал, потом на язык попробовал, чтобы уж наверняка убедиться». это одной лишь мысли об этом меня передернуло. «Вы уверены, что тот человек был мертв? Сразу видно, что вы никогда стада не перегоняли, господин. Погонщик хоть днем, хоть ночью живое существо от мертвого отличит». Некоторое время я помолчал в задумчивости, а потом стал рассуждать. И, конечно же, вы, как и любой благоразумный и добропорядочный лондонец, позвали ночной патруль. Но когда дозорные пришли с фонарями, тело на камне не оказалось, верно? Тупицы! Брокмар выразительно сплюнул. «Взяли, да и заявили, что мне, дескать, померещилось!» Я им говорю, что дело ясное, гадалки не ходи. Убийца вернулся и забрал труп. Но эти придурки не верят, а все тут. Даже на следующий день слушать не пожелали. А ведь я им доказательства предъявил. Сунул им под нос руку. Ту, которой мертвеца трогал, на ней кровь осталась. А они что? Сказали, ну еще бы, ты ведь свою зверюгу кормишь, целыми днями с мясом возишься, вот у тебя руки и в кровище. Буквально в лицо мне посмеялись, господин. Как жестоко с их стороны, покачал я головой. хохотали точно стоя макак, сэр. Но я-то знаю, что труп на камне и впрямь был. Убитый джентльмен! «Как вы догадались?» «По камзолу. Мой дядя был портным и научил меня, как на ощупь, определять качество ткани. Сукно хорошее, недомотканное, а рубашка хоть на целый фунт готов поспорить из голландского полотна. Такая одежда дорого стоит, даже если она с чужого плеча». Некоторое время мы оба молчали. Я достал последний шиллинг. Больше меня с собой не было. И сжал монету в кулаке. Помните, вчера юная госпожа Фэншоу увидела в вольере у калиба на платок и стала просить, чтобы его отдали ей? — Да, господин, был платок. Брокмар нахмурился, пытаясь сообразить, к чему я веду. — То ли багровый, то ли красный. Не багровый, не красный, а бордовый. Мысленно поправил его я, а вслух осведомился. — Не знаете, долго он там пролежал? Брокмар пожал плечами. — Спрошу по-другому. Не сдавался я. — Когда вы в последний раз убирали в вольере? Если бы платок тогда лежал на полу, вы бы его заметили, не так ли? Наши с Брокмаром взгляды встретились. — Может, он был и горький пьяница, но не дурак. — Вроде бы в пятницу убирался, — ответил смотритель. Я бросил ему последний шиллинг. Так, — Так-так. А в ночь с пятницы на субботу Брокмар наткнулся на труп, лежавший на жертвенном камне. — Только меня в это дело не впутывайте, господин хороший. Вдруг произнес смотритель, — тут пахнет большими неприятностями. С этими словами Брокмар развернулся и побрел обратно в свое надежное убежище, певную госпожи лемпс